Я чувствовал, что канат медленно выскальзывает из моих рук. Через минуту все, чего я достиг, было бы потеряно, но в последний момент пальцы мои крепко зажали узел у самого конца и больше уже не разжимались. Вздохнув облегченно, я начал карабкаться вверх к палубе корабля. Я не мог видеть Турида и Матай Шанга. но слышал шум борьбы и знал таким образом, что они все еще боролись, жрет за свою жизнь, а Датар за то, чтобы увеличить подъемную силу аэроплана, освободившись от тяжести лишнего пассажира. «Если Матай Шанг погибнет прежде, чем мне удастся возобраться наверх, то шансы достигнуть палубы будут очень малы. Стоит черному Датару обрезать веревку, и он освободится от меня навсегда». В это время корабль как раз пролетал над краем бездонной пропасти. Наконец рука моя ухватилась за перила аэроплана, и в тот же самый момент подо мной раздался страшный вопль. Кровь застыла у меня в жилах, и я с ужасом повернул глаза вниз, где визжащая фигурка, перевертываясь в воздухе, стремительно падала в бездну. Это был последний полет святого Хеккадора Маттайшанга, отца святых жрецов. Когда я обернулся к палубе, я увидел склонившегося надо мной Турида с кинжалом в руке. Он стоял спиной к переднему концу каюты, в то время как я старался вскарабкаться на борт у кормы корабля. Между нами было всего несколько шагов. Никакая сила не могла поднять меня на палубу раньше, чем рассверепевший чернокожий наброситься на меня. Мой конец наступил. Я знал это, и если у меня еще и оставались иллюзии, то торжествующая усмешка на злобном лице Датора должна была их рассеять. Позади Турида я видел «Дею Торис». Ее глаза были широко раскрыты от ужаса, она билась в своих оковах, как пойманная птица. То, что Дея Торис принуждена была стать свидетельницей моей страшной смерти, удваивало мои мучения. Я больше не пытался перелезть через шкафут. Вместо этого я крепко схватился левой рукой за перила и вытащил свой кинжал. По крайней мере, я умру так, как жил, сражаясь. Турит был уже против двери каюты, когда новое действующее лицо приняло участие в мрачной трагедии, которая разыгрывалась на палубе побежденного аэроплана Матай-Шанга. Это была Файдора. С разгоревшимся лицом и с растрепанными волосами, с глазами, в которых явственно виднелись следы недавних слез, не похожие на ту гордую богиню, какой она всегда себя считала, Файдора выскочила на палубу как раз впереди меня. В ее руке был тонкий стилет. Я понял. Улыбаясь, бросил я последний взгляд своей возлюбленной, взгляд человека, приговоренного к смерти, и смело повернул лицо к Файдоре, ожидая удара. Никогда я не видел это прекрасное лицо более прекрасным, чем в эту минуту. Казалось невероятным, что такая красота может таить в себе столько жестокости и бессердечия. Но в этот день в ее прекрасных глазах было новое выражение, которого я в них никогда не видел. Какая-то необычная мягкость и страдание. Турит был возле меня и оттолкнул ее, чтобы нанести мне первый удар. Но произошло то, чего я совершенно не ожидал, и произошло так быстро, что я не мог сперва понять, что случилось».